Завись десятая Лето началось буйством грозы и разливом таштыпа. Сползали снега с синихребети Саян. Над станицей грохотал гром и шумел ливневый дождь. Ной почевал в малой горенке с двумя сестренками, Лизушкой и Пашенькой. А сон у него был отменный. Хотя только что нагнал страху на отца после возвращения из Минусинска. Два дня де допрашивали его в УЧК за тайные переговоры с командованием Чехословацкого корпуса в Самаре. Все, что на него наклепала Дуня, повернул себе на пользу, чтобы отбелиться не только перед батюшкой-атаманом, но и перед казаками. Мало того, бежал из учека на чужом коне. Еле ноги унес. И если бы схватили, упаси Бог, то непременно спровадили бы в чистилище, не иначе. Батюшка-лебедь советовал рыжеголовому сыну на некоторое время скрыться из станицы. — Не равен час. Найдут и щеки, схватят? — на что Ной отвечал. — Он, дескать, сподобился в гатчине пролезать сквозь игольное ушко. Пронесет, может? — от батюшки-лебеди и бабушки Татьяны Семеновны, с которой Ной тоже успел побеседовать про свое щекотливое положение, шумнуло по всей станице. Ной Васильевич, дескать, вовсе не с большевиками в одной упряжке, а только казачеству преданнейший офицер. Матушка Анастасия Евстигнеевна молилась в церкви за здравие милого сына. Да и сам сыночек исповедовался отцу Афанасию о своих тяжких прогрешениях и молил Господа Бога о неспослании и спасении не только близким, но всем одностанишникам, чем особенно потрафил священнику. И все это, понятно, не без умысла. Раздался стук в окно избы. Супруги-лебеди проснулись, и Анастасия Евстигнеевна, бормоча молитву, подбежала к окну. Кто там? Атаман пусть выйдет к воротам. Пригляделась. Под ливнем человек на коне. В дождевике с башлыком. Конь топчется в луже. Кто бы это? Батюшка-лебедь поднял сына. Беда. Не за тобой ли? А ты дрыхнешь, и не в одном глазу страха. Ной быстренько вскочил за шаровара, рубаху, бахилы. Все у него лежало рядом с кроватью. Отец оделся и ушел в Непоготь, куда неизвестно. Ной сказал матушке, чтобы она почевала, не за ним поди приехали, если отец не вернулся с улицы. Долго ждал возвращения отца, прикрыв дверь в малую и большую горницы, А сон так морит, спасу нет. Привалил чубатую голову косяку и засвистел в обе ноздри. «Спишь — Спишь? — раздался голос батюшки. Какой сон, — пожаловался сын, — сидишь, как на горячих угольях, и не ведаешь, какой час подоспеет. Амин ли отдать, али во здравие помолиться? Рано тебе еще аминь отдавать, — успокоил батюшка, стряхивая с порога промокший шабур. Но и дожди нахлобыщет, кругом заволокло. В самый аккурат хлеба попрут но не неслыханные. А сам косо так взглядывает на сына. Сел на лавку с другой стороны стола, спиной к окну, запустил пальцы в бороду, как бы выскребая из нее нечто важное для ночного разговора с бывшим их благородием Ноем Васильевичем, сыном собственных родителей. За окном хлюпал поток воды с крыши в палисадник. На столе тускло светилась трехлинейная лампа-ночник. Свет ее равен маленькой свечке. Ноюшка ждал, не торопил батюшку. Пусть с мыслей соберется. И батюшка собрался. Ну вот, Харун же, тихо заговорил, поглаживая ладонью клеенку на столе. Погода переменилась. Ной понял, какую погоду, разумел батюшка, но промолчал. Гонец прискакал из Минусинска, от Тарелкина. Фамилию не след называть, — укоротил сын отца. Мышь с глазу на глаз, — прошепел отец. За окном, может быть, третий, да и матушка, кажись, не спит. Она казачка, а у казачек уши на мужские разговоры воском залиты. Да, так что про гонца? Повелел экстренно. Созвать самых верных казаков, Которых мы выбрали депутатами На седьмой уездный съезд. Ну, сошлись у Никулина. Под завозней на машинах расселись. Ох, Никулин, вот справно живет. Три жадкие, ажник блестят от масла, Сготовленных в страде. Три сенокоски, зубья оскалили, До да пары конных граблей. Я на сиденье одно залез, Да еще молотилка американка? Да про машины, что ли, разговор шел? У нас-то много машин тех. Позаимствуй у Никулина. Кукиш под нос хлопочешь от гада ползучего. Это же пузырь. Понимаю, кивнул Ной. Скорее мужик какой штаны последние сымет. Для тебя. Чем уж Мона Никулина возьмет, Хоть бы горсть снега среди зимы. а себе на уме. Так вот, каков председатель Минусинского уездного совета, товарищ Тарелкин. То-то он и прощупывал Ноя при собеседовании и никому не сообщил о благодарности Ленина трудовым крестьянам. ох хо хо круговерть, значит, заговорщики не только из бывших офицеров, но имеются таковые и на высших должностях в совете. Ной складывал соображения, а батюшка продолжал: так вот доверенный от Тарелкина Тфуты, ну от высшего значит, обсказывал нам про общее положение в Сибири и чтобы мы казаки, когда поедем в Минусинск на седьмой съезд, то все были бы при полном боевом укладе. А кроме того, полусотню казаков подвести под Минусинск в деревню Кривую, тайно, а мужиков Кривинских не выпущать из деревни под страхом изничтожения. На том съезде, говорит, большевиков и жидов кончать будем одним днем. — Ага, — кивнул Ной. Так же, как было в Гатчине, — подумал. Только там у серых баламутов силы не хватило прорваться в Петроград. А здесь они, кажись, хорошо спелись. Морозом дерет по коже, — жалуется батюшка, атаман. Да. Что заладил? Да, да угу. Ты ж сам, оказывается, в тайной головке числишься. Не знал того, — вздыхает атаман, косо взглядывая на хорунжего сына. Гонец и про тебя разговор поимел. Сказал, что ты опытный офицер. и можешь оказать большую помощь в движении белых, и чтобы наши казаки, как вот все Никулины, не мерили тебя на свой станичный аршин. Сообщил, будто ты, когда поперли немцы на Петроград, подносом у большевиков успел распустить тот сбродный полк, и про переговоры в Самаре с чехами сказал. У Никулиных в раз злоба поутихла. Смыслишь? А кроме того, гонец передал для тебя наганный патрончик, а в патроне адресок, куда ты должен непременно явиться в Красноярск при крайней экстренности. В доме, куда дан адрес, покажешь патрон и скажешь: "Мне надо видеть Григория". А кто такой Григорий? Но и понятия не имел ни о каком Григории. Кстати, вспомнил, что сотника Балагова, самозванного Исаула, зовут Григорием Кирилловичем. Ной Васильевич сразу сообразил, что подпольный союз загодя собирает всех офицеров. Кто-то же должен командовать воинскими частями. Но не мог же Балагов сам по себе решить вопрос с Ноем. Стало быть, решение приняли о нем Ное на тайном заседании союза. Сообразил, что с отцом надо разговаривать на должной дистанции, как и положено офицеру со старшим урядником. — Не знаешь? — допытывался отец. — Атаман, — наугад ответил мой. — Эва! А по фамилии как? — Козел под фамилией батюшка, да только под хозяйской. — Аль недоверие мне, атаману. — Я бы мог многое сказать тебе, да боюсь... Не сдюжишь тайну союза, в ярости выдашь? Атаман-то ты станичный, не войска Енисейского. Что еще говорил гонец? Обсказывал про восстание по всей Сибири и России. И того Ленина будто прикончили. Мы даже чуток припозднились, сказал. Чехи повсеместно по чугунке опрокинули советы, а большевиков... Сгребли под корень, уезд за уездом заглатывают, город за городом, и повсюду казнят большевиков и совдеповцев. Сила, — говорил, — а громадная собралась. Да. Ной привалился спиной к простенку, между двух окошек, на коленях кулаки, как чугунные гири. — Ну, а ты как? — подталкивает атаман отец. — Чего мне? Все собрано, сготовлено. Заложишь телегу и отвезешь мой багаж на пристань к пароходу. А я махну на совраске до тебя, чтобы у города встретить. Надо сказать, Ноюшка постарался собрать себя. Три куля пшеничные от севной муки, куль ржаной, лагун с маслом держит в леднике подвала, брезентовый мешок... свежеподсоленного с чесноком и перцем сала, мешок завяленного звериного мяса, бочонок с медом, мешочек луку с чесноком, ну и прочее, постель, бельишко, карабин в разобранном виде с шашкою, упакован в тючок с поперечной пилою под плотничьи инструменты. Не густо от тебя узнал. Благодарствую, ваше благородие, на высоком доверии». Ага, подпирает-таки батюшку-лебедя. Ишь не густо, ему и хочется, и колется. И большевиков сготовился рубить, и за спиной жарко. Могу и сказать кое-что. Да только слово дай. Про неразглашение высшей офицерской тайны врал сын отцу. А я не отец тебе. Для тайны нету с родственников. Старый лебедь поднатужился, косо кинув взгляд в темный угол на божницу, побожился держать тайну. — Но слушай, ботяня, да на усмотай! — степенно приглушенным басом начал ной. В Самаре, той императорском вагоне, под двуглавыми орлами, произошел секретный сговор побитых царских генералов. а так и высших офицеров. И от эсеров были, от распущенной учредиловки, всякие, разные. Чешскую ставку подкупали золотыми заверениями. Подкупали? На золото, что ли? Может, и не увидят они золото. Обдует их пупы из учредиловки. Они ж там от буржуазии все, тузы. Главное было, чтобы захватить золотые и бриллиантовые, а также и прочие запасы всей державы. Разве золото в Самаре? В Казань вывезли из Петрограда. Эва, и куда то золото? Пока в Сибирь, перетащут в Омск. Ну, а там, когда тиснут из-за Урала красные, за границу упрут. В Англию, в Америку, без золота в заморских странах, как проживут буржуи, говоруны от разных партий. Кто их там кормить будет? «Что это не пойму тебя?» — вздохнул с натугою батюшка. «Куда клонился сговор в Самаре?» «Сказал же тебе, захватить золотой запас России. Разве без восстания вырвешь богатство всей России у тех мазутчиков и углекопов, которые есть большевики? Они же рубля не дадут буржуям. Пинок под зад сунут, и все». Так свергли же их по всей России. Ноюшка хохотнул. На простоте и ловит вас туманных. А после стребляют. Не только не свергли. А вот как я получил сообщение в Минусинске при встрече с атаманом Григорием, аж в забу дыхание сперло. В России сейчас Красная Армия на два миллиона штыков нещадно врал мой отцу Уверенный, что все это узнают казаки. Батюшка недолго носит груз тайны. Старый лебедь в раз посутулился, Собираясь с туговатой мыслью. От не там, наскребли столько люду. Россия не Сибирь безлюдная. Там и до пяти миллионов созовут в армию Под красные знамена революции. Она ведь для них как манна небесная. Натерпелись рабочие бедные крестьяне от буржуев и жандармов с казаками. Батюшке Лебедю показалось, что с ним говорит не их благородие, а самое, что ни на есть краснющий большевик, даже в голове теплота не в ту сторону. «Боже, царя храни, пел?» — вдруг спросил Ной. «Но «Ну, так в Красной армии поют интернационал. Слова в нем такие есть». Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. И еще такие. Весь мир насилия мы разрушим. Вот и подумай, как одолеть большевиков, ежели из-за них весь трудовой люд. Они же как дрожжи подняли все тесто в квашне России, а так и по всему миру шумнуло. Утопчет тесто, утопчет. Не очень уверенно ответил батюшка-лебедь и спросил. Это что же, такие вот разговоры ведут промеж себя на тайных сходках офицеры? Ной чуть подумал. Промеж нас, казаков, не бывает. А так и серой суконки. Для вас истребительные побоища. Для высших офицеров тактика, стратегия и высшая политика. А при таком складе На супротивника не волками взглядывают, а с полным пониманием тактики, как и что. Или в атаку поведу я полк, не изучив противника, а также местность. Чуб у атамана паник. Выходит, надежды нету вымести большевиков из России. Смешно. Буржуи или капиталисты работать будут у станков. на заводах и фабриках, углекопами в шахтах или за плугами ходить. к восстание же повсеместно хлещут. Ну так что? После тумана земля в другом складе виднеется. То и восстание. Офицеры с помощью чехов почали, а как будет дальше, одному Богу известно. И, помолчав, с огорчением сказал, беда у нас в главном. Программы не имеем. Какой программы? Как вот у большевиков. Это ведь они затвердили на весь мир земля крестьянам, фабрики и заводы рабочим, народу трудовому свобода, буржуям и дармоедам пинок в зад. А мы что можем обещать? Буржуев и капиталистов вернуть? Только и всего? Говорунов еще от всяких серых партий. Больше ничего не имеем. Вот в чем у нас полнейшая через полосица. Батюшка-лебедь погнулся на лавке, призадумался. А в самом деле, что они, белые, дадут народу? А ежели самим нам перехватить у большевиков, чтобы земли всем мужикам и казакам без всякого возмездия и налогов, а фабрики тем азутчикам, ну, батяня... А что? За такое дело все подымутся. Определенно. Это и прозывается большевистством. Смыслишь? Ежели брякнешь, где при офицере этакое, не помилует. Твое дело призывать казаков на восстание, чтобы вернуть буржуазию всех капиталистов. А так и говорунов, у которых язык на все стороны болтается. Чехи почали... И уйдут потом. После них должно, Припожалует из-за Урала Красное. Офицерье высшее, само собой, Покатится к Тихому океану во Владивосток, А там на корабли с награбленным добром, И поминай, как звали. Ну, а вы тут царапаться будете, Расхлебывать заваруху. Эво как? Ну, а ты куда метишь? Не за закудыкивай, ботяня, известно, В какую сторону двинусь? За офицерами? Так что же мне делать, скажи? И борода старого лебедя задралась вверх. Мозгами ворочить надо, а более ничего. Не добавлю, самому тошно. Разошлись по своим постелям, как ни сходились. Батюшка-лебедь подвинул супругу на деревянной кровати, ворча, улегся, тяжко вздыхал. «Ну, сынок, Эва, в каком он тайном союзе состоит, чтобы им всем подохнуть, гадам! Сами же восстание сготовили, подтолкнут к побоищу, а потом, как не выгорит, удуют в заморские страны с награбленным добром. Иной за ними стервец! Не булки бы тебе обжора из отсевной муки, а камни напихать в. Кули, чтоб ты ими подавился. То-то не склебануло его ни одна пуля на позиции. На тайных советах заседал с офицерьем и генералами. А казаки голову сложили. И в том числе старший сын Василий. Трудное дело мозгами ворочить, А надо, надо, чтобы собственную голову не потерять. Минуло еще два дня без происшествий. И вдруг среди ночи снова раздался стук в окно. — О, Господи! — тяжко ворчнул отец. — Еще кто это, кажись, примчался? Хотел поднять Анастасию Евстигнеевну, но ведь она же через него перелезать будет, пыхтеть до да сопеть. Сам вышел в куть. — Кто там? — окликнул батюшка-лебедь, выглянув в улицу. — Ага, на коне кто это? А дождина как поливает-то? Ну, как из ведра. Небо лопнуло, что ли? Неделю льет. «Атамана живо? А чтоб вам всем скопытиться!» Выругался батюшка-лебедь и, накинув мокрый шабур на голову, пошел из избы. Приоткрыл калитку, спросил. «Чего еще? Атаман? Нету теперь атамана. Станичный совет имеется». «Что?» Рыкнуло фистулой чьё-то горло и на коне к «Фамилия? Лебедь Василий Васильевич? Ну и что? Как разговариваешь?» э -э, не иначе из офицеров. Капюшон дождевика на голове, а из-под полы выглядывает низ шашки, карабин за плечом стволом вниз. «Распустились сволочи! Большевиков обнюхиваете!» Мы вам покажем. Свободы вам захотелось. Получите. Передашь пакет Харунжему лебедю. Быстро протянул атаману что-то белое. Атаман принял пакет, успевший намукнуть. А казаков атаман мы еще тряхнем. Мы им покажем. А ты моли бога, что у тебя сын в героях. Вздыбил коня. и ускакал в темень непогоде. Только копыты зашлепали по грязи. Батюшка-лебедь выпустил заряд материков на всю ограду и, усмиряя злой дух, вернулся в дом. Сын успел вздуть огонь, оделся, поджидал. — Кто еще приезжал? — Из вашей головки сволота какая-то. Туго провернул батюшка и сунул сыну пакет. Тот вскрыл его и прочитал у лампы. «Г, Х, Л. Немедленно явитесь, указанный пункт. Пароход отойдет шестнадцатого. Немедленно. А, Е, К, В, Б». «Ну, что там?» — не терпелось узнать старому лебедю. Сын сунул ему записку. «Можешь прочитать, а потом сожгу». Батюшка-лебедь прочитал. — А что означает буква, не скажешь? Ну и взял серянки со стола, подошел к русской печке, поджег записку. Догадался, записка Селестины Ивановны, как и условились. Подождал, покуда не сгорела. Ответил. — Скажу, да только ты от меня ничего не слышал. Первые буквы — господин Харунжий-лебедь. А последнее — атаман Енисейского казачьего войска Балагов. Эва! А Сотников как же? В министр изготавливаем. Отчаянно врал Ной. Сопливый из него министр будет. С одним дивизионом управиться не мог. Батяня! И в голосе сына зазвучала колокольная медь. За такие слова... На наших доблестных белых министров мы ставить будем каженного к стенке, без промедления. Мы не большевики, не за запамятуй. И про свободу не гугу. Это вы на Ленина несли всякое, большевики дюжили. А у нас другого склада будет разговор. Спасибочка. Атаман зыкнул на отца. Это что за дисциплина? Батюшке-лебедю на миг показалось, что глазищами сына посмотрел на него дьявол. Да и сын ли мой этот рыжий верзила на голову выше родного отца? Закладывай лошадей в тарантас, грузи, что сготовлено. До рассвета выйдешь, да поспешай только. И моего Саврасова заседлай, помчусь до тебя. Али не вместе». В ЧК заехать можно вместе.